Техникум. Автор Артём Горохов. В Ростове я жил в районе под названием Александровка. Домики, громаддившиеся на бугре, спускались почти до самого Дона. Нашу халупу, приютившуюся в последнем ряду возле железнодорожных путей, мы снимали вместе с тремя друзьями, которые, как и я, приехали сюда на заработки. Сперва нас доставали гудки поездов и перестукивание колёс, не прекращавшиеся ни днём, ни ночью. А также всякие обдолбанные товарищи, которые то и дело залезали за какой-то надобностью в наш огород. Но вскоре мы к этому привыкли, и тогда стали слышны гудки буксиров-толкачей на реке. Они ходили преимущественно ночью, а ещё время от времени рассвечивали реку большими масляными пятнами. Несмотря на дешевизну жилья, особо заработать мало чего получалось. Хотя все мы и отправляли регулярно переводы на родину. Кто в Казахстан, кто в Узбекистан, кто в Молдову. Из развлечений могли себе позволить ловлю раков в Дону с помощью старого бредня, найденного на чердаке. Их варку в эмалированном ведре с одичавшим укропом. И далее поглощение с большим объемом пива перед старым телевизором, вещавшим в футбольные матчи. В принципе, нас это вполне устраивало. Мы отлично ладили, помогали друг другу, подкидывали работёнки от особо жирных клиентов автосервиса, подшучивали друг над другом. Но некоторое время назад у меня появилось странное чувство тревоги. Мне стоило большого труда разобраться в причине своих переживаний. Все они оказались связаны с Ильёй, моим младшим братом, который остался с мамой в нашем родном городе. Во время моих регулярных звонков мама уверяла, что всё хорошо, но спокойнее от этого не становилось. Меня стали мучить кошмары, в которых Илья звал меня и молил о помощи. И вот в один из дней рано утром позвонила мама. Я сразу понял, что именно этого звонка я ждал и боялся. Дежурно спросив, как моё здоровье, она глухим голосом сообщила: "Дима, Илюша пропал". Как это? Не веря своему ушам, переспросил я. Уже пятый день пошёл. Вчера в милиции заявление приняли, до этого не брали. Я не хотел о тебе говорить, надеялась, что отыщется. Он же у нас мальчик домашний. Но ему скоро 18, сморозил я глупость. Ответил, как какой-нибудь сержант из дежурной части, словно не знал, что Илья домосед, помешанный на музыке и компьютерных играх. Знаю, знаю, но это же Илюша. Просто хотелось поговорить с тобой, сына. Мам, скоро приеду, ответил я решительно. Возьму билет на ближайший поезд, подключу друзей. А если вернётся блудный сын к тому времени, то всё равно приеду. Уже второй год идёт, как я здесь батрачу. Билеты были на этот же вечер. Предстояло провести в пути четверо суток, потеряв полдня на пересадке в Самаре. Но это был самый быстрый вариант, к тому же и самый дешёвый. За время в пути я успел выспаться. Но самое главное, я оповестил всех наших общих с братом друзей, нашёл контакты его кентов. Мои худшие опасения не подтвердились. Про наркоту никто ничего не слышал, никаких любовных треугольников тоже не обозначилось. Каждый день общался с мамой. Из милиции не было никаких вестей, да и на их помощь я не рассчитывал. Наконец я оказался в родном городе, на пороге нашей двушки. Мама обняла меня и крепко прижала к себе. На глазах у неё выступили слёзы. Приехал, шептала она мне в ухо. А то я бы тут одна с ума сошла. Конечно, приехал. Я только предупредил в сервисе, вещи собрал, а через 3 часа уже и поезд. Отпуск дали. Мама переключилась со своих беспокойных мыслей на заботу обо мне. Она была совершенно измотана, видимо, не спала практически всё это время. Я отмахнулся. Какой там отпуск? Просто не работаешь, и твои клиенты идут к другим мастерам. Никаких отпускных. Я хохотнул. Зайдя в нашу с братом комнату, я обнаружил, что моей кровати нет на месте. В углу стояла электрогитара с ником брата Зак на деке и новый стол, на котором громоздился компьютер и гора различного музыкального оборудования. Наша акустическая гитара скромно висела в углу. Мама, увидев моё замешательство, затараторила: "Ой, Мы ж твою кровать в гараж утащили. Илюша вот твой подарок здесь разместил. Она указала на синтезатор Корк. Дядя Юра к 8 придёт с дежурства. Вы тогда с ним кровать перенесите назад, соберите. Да ладно, мам, успокоил я её. Ты мне тут постели, а кровать мою мы уже с Ильёй принесём вместе. Мама накрыла обед, но постный суп с фрикадельками мне в горло не лез. Да и говорить особо не получалось. У нее все мысли были только об исчезновении брата, при этом она старалась не показывать это и вспоминала наше детство. Тогда я стал рассказывать, как ходил на Дон за раками с соседом дядей Коли, алкашом. Мы тогда ржали с пацанами весь вечер, когда дядя Коля, закатав свои семейки, старался зайти как можно глубже в реку, чтобы раки помясись те. А в результате он проваливался в ямы и скрывался под водой с головой. Тогда мне приходилось тянуть палку, к которой был прилажен мой конец сети. Дядя Коля показывался из воды и расточал безобидную и витиеватую ругань, но от своего плана не отходил. Раки в тот вечер и вправду были очень крупные и вкусные. «А давай я кое-что приготовлю», — предложил я. «Недавно ходили с пацанами в харчевню, так там попробовал рульку запеченную». «Ну давай посмотрим кулинар», — улыбнулась наконец мама. Отдохнув после обеда часок, я отправился на базар. «Да». не на рынок, а именно на базар. Тут в небольшой будке ремонтом сотовых занимался одноклассник Ильи Тимур. Я помнил, что раньше они были чуть ли не лучшими друзьями, но теперь Тимур только развёл руками. Он сообщил, что через год планирует жениться и теперь зарабатывает на колым. Взяв крупную рульку тёмного пива и разных специй, поспешил вернуться домой. Настроения не было. Быстро покончив с смориновкой, я отправился в гараж. На вечер была запланирована встреча с Маратом, нашим общим другом, который занимался звукозаписью. Предполагая, что ездить предстоит много, я решил попробовать завести нашу старенькую семёрку, доставшуюся от отца. Подсоединив аккумуляторы, подкачав бензина, я с удивлением завёл машину с первого раза. Звукозаписывающая студия Марата размещалась в одном из городских домов культуры. Я приехал раньше назначенного времени. и успел понаблюдать, как трое юнцов кривляются перед микрофоном, исполняя рэп собственного сочинения под чужой бит. Марат сидел за пультом и морщился. Наконец запись закончилась. Будущие звезды. Галдя удалились. А Марат по-братски приобнял меня и крепко пожал руку. Я плюхнулся в кресло, стал рассматривать стены коморки, что за актовым залом, обклеенные фотографиями и небольшими постерами. Слушай, Димон, у меня через 20 минут следующая запись. Если хочешь, приходи после 10, возьмём пивка, поговорим. Давай лучше сделаем это по-быстрому, предложил я с улыбкой. Я сюда не за пивом приехал, сам понимаешь. Да, слышал я про это дерьмо. Смотри, Зак в последнее время хорошую музычку стал делать. Здесь даже продали несколько битов. В сети тоже пошло, хотя и немного пока. Мы с ним регулярно виделись, один-два раза в неделю точно. Но у меня сейчас попёрло, так что в основном только по делу с ним и балакали. С кем он тусил, что делал, тут я не в курсах, извини. Сюда в основном один приходил. Пару раз были с ним кенты, но я их даже не помню. Совсем молодняк какой-то. Я скорчил недовольную гримасу, а Марат в ответ стал рассматривать потолок и усиленно стараться вспомнить что-нибудь. Знаешь что? Если не найдёшь его кентов, сходи в техникум бывший. На заброшку. Удивился я. Да, там они собираются время от времени. Неформалы всякие. Вот, пока и всё, брат. Марат поднялся с места, намекая на то, что разговор на этом окончен. Я буду интересоваться по поводу ЗАГ, но тут не музыка, тут что-то другое. Ладно, бывай. Спасибо. Направляясь домой, я специально построил маршрут так, чтобы проехать мимо здания бывшего индустриального техникума. Реформа системы образования и недостаток финансирования привели к тому, что в последние 20 лет здание пустовало, постепенно ветшая и разваливаясь. Вдобавок лет 10 назад на нём разобрали крышу. Застройщики давно положили глаз на комплекс сооружений, но мемориальная доска закладки первого камня самым первым секретарём ком партии и необычный архитектурный стиль Давали надежду энтузиастам, что техникум внесут в реестр зданий, находящихся под защитой государства, и восстановят. А пока заброшка почти в центре города, как водится, стала излюбленным местом для руферов, граффитищиков, бомжей и маргиналов. Я сотни раз ездил мимо этого необычного трёхэтажного здания, но никогда особо не интересовался. Вот и теперь Остановившись на обочине, я издали посмотрел на залитый солнцем двор, видневшийся сквозь стрельчатую арку во фронтальной части громадного здания. На пригорке парнишка пас стадо баранов. Вздохнув, я поехал домой, хотел разобраться с компом брата. Взяв пару банок пива, я закрылся в комнате и стал изучать архивы. С заставки на меня уставился Моргенштерн. Я криво усмехнулся, поскольку был больше по року, поэтому такую музыку мягко говоря не ценил. Диск D был полностью забит музыкой, сэмплами, клипами, даже ни для какого порно места не оставалось. По-видимому, брат решил заняться музыкой всерьёз. История браузера была бесполезной. Я только понял, что Илья увлекается мистикой и любит ужастики. В Ютубе он был подписан на каналы с различными аудиокнигами в стиле хоррор, вроде Виндиго и тому подобное. Вдобавок к этому комиксы. Вот, пожалуй, и все. У меня не закончилась даже первая банка пива, а с компом было все ясно, по крайней мере, на первый взгляд. Откинувшись на спинку кресла, я стал бесцельно открывать все файлы на рабочем столе. Запустился клип Моргенштерна «Черный русский». Не выдержав и пары минут, я закрыл проигрывать или открыл другой видос. На нём Илья пытался записать свою вариацию на ролик Алишера. Он повторял припев, но дальше текст шёл его собственный. Внезапно меня поразила догадка. Я быстро закрыл окно, снова запустил оригинальный клип. Места, где проходила съёмка, были очень похожими. Увлечённый своей догадкой, приблизился к экрану, стал вбивать в поисковой строке информацию о клипе. Я оказался прав. Клип снимался в прошлом году в моём городе. В каком-то километре от моего дома все дороги вели в техникум. Быстро собравшись, я вышел во двор и зашагал к реке, которая делила городок надвое. Уже смеркалось, когда передо мной оказалась громадина здания. Построенное в духе советского модернизма, оно выглядело очень необычно и привлекательно. По правую сторону от здания шло ещё несколько полуразрушенных домиков. Обойдя комплекс вокруг, я вошёл во двор, техникум через ту самую стрельчатую арку. Во внутренний двор колодец с пустыми глазницами смотрели многочисленные окна с разбитыми стёклами, шершавыми языками спускались вниз с двух сторон лестницы. Одна из стен была полностью отдана под большую мозаику, изображавшую спортивного телосложения парня и девушку, по всей видимости, комсомольцев, которые в каком-то порыве устремились вперёд. Весь первый этаж был покрыт граффити и всевозможными надписями. Легко представить, как здесь когда-то было людно. Наверное, сотни, если не тысячи таких комсомольцев сновали тут, полны энтузиазма и надежд. В фильме бы сделали наложение кадров: людное здание в солнечных лучах и я тут один посреди заброшки в сумерках. Заходить внутрь не хотелось. Было тревожно, очко играло, как говорится. Пересилив себя, Я направился к лестнице, пока ещё не было слишком темно. Сразу вспомнились детские страшилки. Старшаки рассказывали, что здесь прятались маньяки, сбежавшие из психушки, которую в городе называли просто Сельмаш, из-за близости с заводом по производству сельхозтехники. Много раз говорили, что здесь находили трупы самоубийц и жертв сатанистов. Пройдя по лестнице, я оказался в большом холле, потолок и стены которого Местами были сильно закопчены от костров или когда-то произошедшего пожара. Лестница у стены вела дальше вниз, в тёмный подвал. Влевой и вправо уходили практически тёмные коридоры с рядами квадратных колонн посередине. Чёртовы лиминальные пространства. Чёртова крипипаста. Фонарик телефона я пока не включал, чтобы не выдавать себя. Внезапно в правом коридоре я краем глаза заметил какое-то движение. Точно так же бывает в ужастиках. Я сглотнул и как предпоследний баран неуверенно крикнул: "Илюха, последний баран бы крикнул, здесь есть кто-нибудь?" Чёрная сгорбленная фигура прошмыгнула между колоннами и повернула куда-то в примыкающее помещение. Не могу объяснить почему, но я последовал за ней вопреки всякой логике. Включив фонарик, я двинул в коридор, перепрыгивая через кучи битого кирпича, ветки и остатки всякого хлама, свернув в первую дверь в коридоре. Очутился в небольшой комнате. Воняло мочой и дерьмом. Дверь с выбитым косяком вела в соседнее помещение, почти такое же. Вдруг подумалось, что за стеной меня ждет пирамида Головый и Сайленд Хилл со своим гигантским мечом. Сердце застучало. Ринувшись вперед, я очутился в комнатушке, в углу которой стояла раскуроченная старая печка, а возле нее была сооружена лежанка. В углу зажался и обиталиц этого логова чедушный чёрный мужичок с торчащими в разные стороны волосами и бородой-лопатой. Он испуганно щурился от света фонаря, прикрывал глаза одной рукой, второй держал за спиной мешок, который я вначале принял за горб. "Что тя надо?" испуганно проблеял он. Я опустил фонарик. "Что тут делаешь?" спросил я в свою очередь, порадовавшись тому, что голос прозвучал грозно. «Металл собираю». «Я тут брата ищу, видел кого?» Бомж немного успокоился и замотал головой. «Тут много кого бывает, даже экскурсии проводят», — поведал он. «Иногда менты шугают. Я, если кого вижу вдалеке, то пытаюсь затихариться и стараюсь здесь не ночевать, и изредка только». «Опасно?» — бомж усмехнулся. «Как и везде». Я махнул ему рукой и отправился к выходу. Решил взять ещё пиво перед тем, как вернуться домой. От чего-то мамы не было дома. Я у неё не спросил, может быть, она сегодня работала в ночную смену. Готовый ужин на столе меня в этом убедил. В холодильнике я проведал маринующуюся в пиве рульку. От чего-то весь поддон холодильника был испачкан в крови. Видимо, натекло из пакета с мясом, пока я его ещё не замариновал. Надо было вымыть после ужина. С котлетками, не с макарошками, а как вы догадались, с пюрешкой, я сел перед компом и стал потягивать пиво, продолжая наугад открывать файлы. Внезапно на мессенджер пришло сообщение. Видимо, брат пользовался компом один, поэтому поставил мессенджер в автозапуск без пароля. Сообщение было в группе под названием Trash House. В 12, как обычно, писал аккаунт под именем КТЗ -э и с изображением лица в каких-то кислотных цветах. «Опа-опа, он видит, не здесь», — ответил другой аккаунт с нечитаемым именем из набора цифр и букв. На этом общение прекратилось. Я хотел сначала написать в группе, но тогда бы они увидели, что кто-то пишет от имени Илья, ведь они наверняка знали, что он пропал. Все аккаунты были закрыты, и номера телефонов видно не было. В ленте переписки я не нашел ни одного чата с кем-либо из семи участников этой группы. История группы тоже удалялась автоматически. Вспомнились слова Бамджа о том, что всякие маргиналы приходят в заброшку ночью. Вполне могло быть, что и в этот раз они собирались встретиться в здании техникума. Надо было проверить. Я долго копался в инструментах, отыскивая свой старый складной нож-бабочку и фонарь, и в итоге пришёл к зданию уже за полночь. Ступал тихо, прислушивался. Можно было встретить еще какой-нибудь патруль, и тогда надо было скинуть нож, поскольку ходить с холодным оружием запрещено. Оглядываясь по сторонам, по разросшейся траве пробрался к зданию. Было очень тихо. По окрестностям носилась стайка собак из частного сектора, располагавшегося неподалеку. Обходя здание вокруг, я поежился. В окнах полуподвала еще местами стояли стекла, и поскольку внутри было совершенно темно, в них, как в зеркале, отражалась улица. Оказалось, что из-за них кто-то наблюдает за мной. Наконец до меня донеслись негромкие голоса. Кто-то был на самом верху. Надо было идти внутрь. Чувство тревоги и даже страха, которое было у меня вечером, когда я вошёл в первый раз, усилилось десятикратно. Не думал, что буду так стрематься. Сделав несколько глубоких вдохов, я взял в руку нож, не вынимая лезвия, и быстро стал подниматься по лестнице. Пустые коридоры, залы, лестничные пролёты теперь в тьме казались просто бесконечными. Отчётливо пахло костром. Быстро вбежав на третий этаж, я огляделся. Голые фермы без шифера торчали в небо, словно рёбра гигантского скелета. Потолок, сделанный из камыша и глины, от снега и дождей провалился почти повсеместно. Сквозь дыры виднелось небо. Я осторожно двинулся по длинному открытому балкону, выходящему на внутренний двор. Голоса слышались более отчётливо. Я различил по крайней мере двух девушек и двух парней. Отсветы от пламени их костёрка играли на балках. Стало ясно, что они забрались на чердак. Я перевёл дыхание, осмотрелся. К одной из дыр в потолке была подставлена самодельная лестница из стеблей иванюшек. Так мы с детства называли Айланд, растущий здесь повсеместно. Взобравшись по ломким палкам, я встретил на себе настороженный, хмурый взгляд крепкого паренька в черной худи с закатанными рукавами. За ним у костра сидели две девушки и еще один паренек. Все примерно одного с Ильей возраста. Я не сразу заметил, что руки у парнишки в крови. Бурые капли стекали с пальцев и падали на глиняный пол. Все молча смотрели на меня. В руках парня не было никакого оружия, поэтому я поспешил выбраться на крышу и показал открытые ладони. «Что тебе надо?» Тоненьким голоском, но очень резко, спросила коротко стриженная девушка в широкой черной футболке и сигаретой в руке. Она с вызовом поднялась со своего места и добавила. «Уходи! Не пугай тут людей! У нас нет денег и алкоголя!» «Я брата ищу! Илью!» Ответил я, словно Данила Багров в Питере. Девушка бросила взгляд на своих друзей. Все молчали. Мы не знаем, где он, ответила она уже совсем не так решительно, как в начале. Мне любая информация нужна. Можно с вами посидеть? Я прошёл мимо парня с окровавленными руками, не дожидаясь приглашения. Я из России сорвался, как услышал о пропаже брата. Вторая девушка с длинными зелёными волосами оскалилась, показав белые большие клыки. Я замер на секунду, но потом она вынула пластиковые вампирские зубы и сказала: "Тебя никто не звал. Неясно, что ли? Мы сами его ищем". Удощавый парнишка рядом с ней закивал, соглашаясь. Первая девушка стала поливать из бутылки на руки парню, чтобы тот смыл кровь. Я увидел в стороне лужицу крови и на автомате положил свою ладонь на карман, в котором была припрятана бабочка. "Я вам не помешаю в поисках, а вы мне, может быть, и поможете". Резким движением коротко стриженная девушка повернулась ко мне. «Хорошо. Спрашивай, что хотел, и уходи». Я задумался. Что же я хотел спросить, где Илья? Глупо. При каких обстоятельствах он пропал? «Мы виделись здесь в последний раз», ответил хмурый парень, которого я встретил на чердаке первым. «Так же вот сидели ночью, разошлись и потом больше его не видели». Все четверо посматривали на меня враждебно. Он в вашей компании был. С вами вместе тусовался. С нами. Мы его близкие, только вот про тебя он ничего не говорил. Что ты припёрся? с вызовом выдала крашенная девушка. Я начал злиться. А то, что я пахал и для него в том числе, в тон ей ответил я. А когда он стал мне сниться, я осёкся, не хотел я им говорить про сны свои. Я отвернулся, чтобы плюнуть, и мне на глаза попался трупик какого-то животного, который лежал неподалёку. Взглянув на костёр, я снова повернулся назад. Похоже, что это была обезглавленная кошка. Труп несчастного животного был весь в крови и пыли. Мне стало противно. Заметив движение у костра, я подскочил. Все, кроме дохадьги, встали со своих мест. На адреналине я выхватил бабочку и в момент выкинул лезвие. Что вы тут на хрен делаете? Сквозь зубы процедил я. Четвёрка замерла, уставившись на чёрное лезвие. Что мне нужно знать, чтобы найти брата? Говорите, и я ухожу. Все четверо вернулись на свои места. Дохадяга поднял из-под ног какую-то палку и бросил в огонь. Ты не поверишь, писклявым голосом выдал он. А ты постарайся. Это как городская легенда. Крепипаста такая. Друзья смотрели на Хилова со злобой, словно он выдавал секреты врагу. Ну, к примеру, раньше говорили, что здесь люди вешались, потом болтали, что здесь Сельмаша беглое пациенты в подвале скрываются. Слышал я эти байки. Парнишка снова бросил палку в огонь. Короче, мы подумали, что заброшка, она не просто так заброшка. Место здесь такое, понимаешь? Его и не сносят, и не строят. Все как будто не видят его даже. Мы решили, что тут зло обитает. Я непроизвольно поднял глаза в небо, потом наклонил голову на бок, шумно выдохнул. Вот. Я же говорил, что не поверишь. Давай, давай. Мы стали сюда ночами приходить. Вы мне эти всякие ритуалы отыскали, проводили их тут, чтобы зло это на контакт вышло. Он помолчал. Илюха стал говорить, что ему сны всякие стали сниться, или голоса, наркота Парнишка угрюмо поматал головой, даже не отводя глаз от костра. Короче, он нас пор сюда один ночью пошёл с новым заклинанием каким-то, резко оборвала его девушка, сидевшая рядом. После этого он и пропал. Больше мы ничего не знаем. Я снова вздохнул, плотно сжав челюсти. Но он мог просто наткнуться на кого-то или просто упасть. Мог, но следов никаких нет, словно под землю провалился. А это на хрен что такое? Я кивнул в сторону безглавленной кошки. На хуя! закричал я в голос. Девушки вздрогнули, никто не проронил ни звука. Я плюнул, стал отступать к спуску, никто не шелохнулся. Будут новости, напишите в группу, приказным тоном выдал я и стал спускаться. Свернув с лестницы не туда, я поплутал по тёмным коридорам и в конце концов выбрался на улицу через окно первого этажа, на котором не было решётки. Я злился. Как илью угаразило связаться с этими фриками. С первого взгляда понятно, что они неадекватные. Наверное, я злился на себя. Дойдя до дома, немного подостыл, но спать, конечно, не мог. Я снова плюхнулся в кресло, стал сёрфить в сети. Часа в 3 ночи пиликнул мессенджер. Как ни странно, пришло сообщение от одного из контактов в группе. Мне подумалось, что это была агрессивная девушка с крашенными волосами. Ты тут? Тут. Илья точно пропал в доме. Мне кажется, я видела его в подвальных окнах. Не хочешь не верь. Мы хотели принести жертву, чтобы это зло отдало назад Илюшу. Я остановился, думая, что написать. Ты его девушка? Да. Я снова замер. Верника из-за этой соплячки брата таскался с этими фриками долбаными. Хотелось обругать её. А я могу помочь или тоже увидеть. Она долго не отвечала. Иди один в полночь в подвал. Я ожидал нечто подобное. И завалить кошку, или вы там меня ждать будете? Она не отвечала. Тогда я продолжил. О'кей, извини, я на нервах. Что надо сделать там или когда, в пятницу 13-го или ещё когда? В любой день в полночь. А может и попозже можно, в час быка. Я больше ничего не стал писать, и она тоже не продолжила беседу. Погуглив про час быка, я понял, что сегодня уже не успею. На меня навалилась усталость. Прямо в одежде я плюхнулся в кровать и вскоре уснул. Проснулся я от голоса брата, который меня звал громко, реалистично: "Дима, Димон". Я резко сел в кровати, сердце колотилось. Осмотревшись по сторонам, я понял, что это было во сне, хотя ощущения были совершенно реальными. На следующий день я совершил несколько визитов, переговорил по телефону с участковым, который, как мне показалось, ещё даже заявление не прочёл. Повозился в гараже. Странно, но с матерью я опять разминулся. Видимо, второй раз выпала ночная смена. Но сейчас меня увлекла только идея ночного визита в заброшку. Смешно, но мне казалось, что это единственное, что я могу сейчас сделать. Поужинав в одиночестве, я снова поглядел на измазанный холодильник, но ничего делать не стал. Взяв всё необходимое, в полночь я вышел из дома. Сегодня было ветрено. В ночной тиши у техникума поскрипывали деревья. От дороги, что была всего в метрах в 100 от строения, доносился иногда звук проезжавших машин. Я обошёл здание вокруг, как и в первый раз. Уделяя теперь больше внимания круглым окнам первого этажа, похожим на иллюминаторы. Я всматривался в стёкла, пытаясь заметить хоть что-то, но даже с помощью фонаря было невозможно рассмотреть, что за ними, настолько они были грязными. Было жутко, но я был полон решимости действовать. Сегодня в здании, по-видимому, никого не было. Пройдя через арку и оказавшись во внутреннем дворе, осмотрелся. Колодец двора заглядывала луна. Странно, но мне ни на секунду моя идея не показалась бредовой. Я зашагал по лестнице. В холле было тихо. Каждый шаг гулко отдавался в коридорах. К своему удивлению, не обнаружил спуска в подвал. Видимо, в прошлый раз я был на нервах и спускался сверху не по этой лестнице. Включив мощный фонарик, зашагал по длинному коридору направо. Стараясь ступать тихо, я всё время прислушивался. Почти сразу показалось, что к звуку моих шагов добавился ещё один посторонний звук. Тик-тик, цок-цок. Я остановился, посмотрел по сторонам в пустые комнаты, снова зашагал, и вновь тот же цок-цок. Звук появлялся, когда я начинал движение. Это могла быть бродячая собака, хотя какой цок-цок от собаки? Резко обернувшись, я всё равно никого не увидел. Я прошёл по длинным коридорам и, как мне показалось, сделал полный круг. Что за херня, проговорил я, увидев ту же лестницу. Правда, на этот раз по обе стороны от входа лестница уходила под землю. И если наверху луна ещё что-то высвечивала в мраке, то внизу была абсолютная мгла. Я посветил туда. Луч фонаря отразился от глади воды, подступавшей к последней ступени. Собравшись с духом, я шагнул вниз. Подвал оказался огромным. Он, по-видимому, шёл под всем зданием и был как полноценный этаж. Те же высоченные потолки, круглые окошки почти по всему периметру. Вот только шли они почти под самым потолком, там, где подвал поднимался над землёй. Воняло гнилью, затхлый запах плесени словно обволакивал. Я от чего-то даже не предполагал, что здесь может стоять вода. Неуверенно и боязливо я ступил на пол. Мои кеды мгновенно промокли, хотя воды было всего несколько сантиметров. Здесь становилось понятно, что здание несколько накренилось. У правой стены было больше воды, тогда как у левой её совсем не было. Здесь по периметру также шли коридоры. В центре располагалось довольно большое помещение. Я решил, что раньше здесь была библиотека или архив. Притих, стал светить фонарём. Отчётливо слышалось, как где-то льётся вода. Илья. Позвал я негромко. Почти в тот же миг, словно встрепенувшись от моего негромкого выкрика, что-то плюхнулось в воду в коридоре справа от меня. Я посветил туда. На полу лежали какие-то доски, изгнившие ящики. Мне показалось, что из-под воды за ящиком появился небольшой зверёк. Он находился метрах в 50 от меня. Шерсть, когда-то белая, была мокрая и грязная. Он сделал неуверенный прыжок, словно впервые в жизни. Потом плюхнулся в воду мордочкой, с трудом поднялся и потом побежал от меня на задних лапах. Я замер. Ни одно из здешних животных не могло бы побежать так. Больше всего существо было похоже на плюшевого медвежонка или зайца сантиметров пятьдесят ростом. Оно переваливалось с лапы на лапу, убегая от света. Это однозначно не мог быть и ребенок. Уж слишком короткие ножки, слишком неуклюжие движения. «Эй!» крикнул я испуганно. Существо убежало вперёд, скрылось за другим ящиком. Я неуверенно зашагал за ним. Оказавшись на том месте, где оно появилось впервые, я стал ногой водить под водой по полу за ящиком. Там не было никакого углубления, откуда существо могло бы вынырнуть, только несколько сантиметров воды. Видимо, оно так ловко пряталось за ветхим ящиком всё это время. Нас опять разделяло метров 50. Я видел, как свет отражался и поблёскивал в его красных глазах, едва видневшихся над крышкой ящика. Вспомнился поход с отцом на рынок, когда мы там купили на обед живого кролика. Неподалёку шли железнодорожные пути, где собирались живодёры. Они там сразу забивали и освежовывали кролей. За свою работу забирали шкуру, отдавая тушку покупателю. Вот тогда я вернулся с этой освежованной тушкой, вывалил её в миску, приготовленную матерью. И понял, что красный кроличий глаз смотрит на меня. Глаз из этого куска мяса двигался. У меня тогда скрутило живот. Но нет, я знал, что освежованное выпотрошенное животное не могло после всего этого остаться в живых, даже если живодёр недостаточно сильно дал ему по ушам палкой. Это был рефлекс, точно, рефлекс. Нечто похожее случилось совсем недавно, когда я готовил себе рыбу в Ростове. Взяв в руки большой кусок филе, я начал его солить, и он стал прыгать и биться у меня в ладонях. Точно рефлекс и химия. Странное существо, могло быть бешеным, поэтому я, переложив фонарик в левую руку, взял в правую руку длинную палку, лежавшую у стены. Но на самом деле меня страшила другая мысль, мысль, которую я гнал всеми силами, что существо ведёт себя так, будто оно разумно. Словно в ответ на мои догадки, оно подняло немного свою мордочку и снова спряталось. Я рванул вперёд, чтобы на этот раз не дать ему уйти и получше рассмотреть, но подскочив к самому ящику, не нашёл за ним никого. Чёрт, зверёк снова прыгал метрах в 20 впереди, при этом по воде шли круги только от моих собственных ног. Этот уродец с серыми висячими ушами словно телепортировался. Я следовал за ним, как Алиса за кроликом. при этом ни разу не приблизившись к нему. Длинный коридор закончился, я повернул налево в такой же длинный и тёмный, только в нём не стояла вода. Получалось, что мы обходили здание по периметру против часовой стрелки. Точно так же я преодолел и это расстояние. Снова поворот налево. Мне начинали надоедать эти догонялки, вот только в коридоре не было дверей. Снова поворот Я возвращался уже в ту точку, из которой начал обследование подвала. «Проклятой лестницы не было! Не было на месте, мать ее!» Я осветил глухую стену фонарем. Сразу стало не хватать воздуха, словно меня заживо закопали в могилу. Та же вода на полу, те же ящики, тот же уродец где-то вдалеке. Я глотнул воздуха, метнулся снова в коридор в надежде найти выход или другую лестницу. Но тщетно. В коридоре были те же голые стены. Я побежал со всех ног за существом, но оно каким-то образом всё время находилось на том же расстоянии. Сделав круг, я запыхавшись остановился. Это было словно в бредовом сном. Сранный подвал был бесконечным. Существо маячило впереди, словно подзывая меня. Я неохотя плёлся за ним, в третий раз обходя подвал по периметру против часовой стрелки. Возвращаясь на исходную позицию, я обнаружил, что на этот раз Вода стоит от меня по левую руку, словно всё вокруг отзеркалили. Вполне могло быть, что я уже просто потерял ориентацию. Намереваясь присесть на один из ящиков, я заметил, что на том месте, где должна была быть лестница наверх, есть теперь другая лестница, ведущая вниз. Она тоже была какая-то неправильная, словно строители ошиблись и разместили бетонную конструкцию вверх тормашками. Осмотревшись по сторонам, я сделал несколько неуверенных шагов вниз, словно по обратной стороне лестницы. Мне было уже очень страшно. Я не представлял, что за чертовщина происходит вокруг меня и как отсюда выбраться. Было так тихо, что в ушах слышались удары пульса и звон. Осторожно ступая вниз, я оказался на земляном полу на каком-то следующем уровне подземелья. Подвал в подвале. Помещение значительно меньше прежнего, но всё же размером, пожалуй, со школьный спортзал. Здесь стоял тяжёлый, влажный и холодный воздух. Было трудно дышать, словно он был тягучим, липким. Не успел я об этом подумать, как мне показалось, что я слышу шёпот, совсем тихий, когда человек что-то произносит одними лишь губами. Было невозможно разобрать, что это: песенный речитатив или же молитва. Дрожащей рукой я направил луч фонаря туда, откуда доносился звук. Там в дальнем углу земляной пол шёл ещё ниже, образуя углубление. За земляными кучами я увидел чёрный силуэт. Кто-то сидел в яме на корточках, отвернувшись от меня к стене. Хотелось позвать Илью, но я не решался. От чего-то от этого силуэта мне становилось ещё страшнее. думал сначала удостовериться, что это вообще человек. Я уверенно двинулся к нему, переступая мелкими шажками, что остановился всё чётче. Казалось, что ему тяжело или непривычно говорить. Никак. Никак. Произносил он протяжно, шипя, словно змея. Я молчал. Нет, это был не Илья. Точно. Я понял это, пройдя примерно половину пути. Теперь мне было уже неважно, что это за чёрт там сидит. Я решил, что так же тихо ретируюсь и вернусь в прежний зал. Существо словно прочитало мои мысли. Фонарь не светил прямо на него, но мне было видно, как эта нечто повернуло в мою сторону свою большую башку с торчащими ушами и свиным рылом. Затем оно стало распрямляться, поворачиваясь всем корпусом ко мне. Только нечто отдаленно напоминающее человеческий образ было в его ряхе. Да еще мускулистые руки с сомкнутыми ладонями были нормальными. Нижняя часть туловища мне была не видна четко, но она была словно звериная или, может быть, походила на пень, что ли. Словно человеческий силуэт вырастал из старого черного пня. Не знаю, но почему-то мне так подумалось. Я обомлел, а не мел. Рост существа был просто громадным. Оно выпрямилось, едва не упёршись торчащими ушами в потолок, и склонило голову, рассматривая меня. Казалось, что в его глазах я успел разобрать грусть, а потом какую-то насмешку, хотя не столько же эмоций в свинячьих глазках. Издав какие-то нечленораздельные подвывания, я развернулся, в надежде в два прыжка добраться до спасительной лестницы, но тут же лицом к лицу встретился с безобразным существом, даже не мог определить, женщина это или мужчина. Серая морщинистая кожа, абсолютно белые глаза, жидкие волосы, костлявые руки, какое-то тряпьё вместо одежды. Человек вдруг разынул огромный, словно угом плена рот и дико заорал. Заорал мне в лицо, разбрызгивая вонючую слюну, источая запах гнилья и помойки. Я метнулся в сторону, но тут обнаружил, что по всему залу на равном расстоянии были развешаны висельники. Это не сбивчивое описание. Это долбаная фрагментированность восприятия в состоянии стресса. Я не уверен, что это было. Мне казалось, что это тёмные фигуры, развешанные в шахматном порядке. Они определённо не были одинаковыми, кто-то был больше, кто-то меньше. А ещё мне показалось, что некоторые висели как бы вверх ногами, как воздушные шарики. Будто верёвка была привязана к полу, а они, словно раздувшиеся утопленники, тянулись ногами к потолку. Ещё кто-то на четвереньках бегал вдоль стен. Это тоже были люди. но вели они себя, как зашуганные собаки, как голым. Я рванул к лестнице, стал бежать вверх, но не продвигался почти совсем, словно бежал по эскалатору, движущемуся в противоположном направлении. Я услышал какие-то слова свинорылого черта из дальнего угла, и после этого мне удалось в два прыжка добраться до верхнего подвала. Словно обезумевший, я озирался по сторонам. Заметив на этот раз окна под потолком, я сразу устремился к ним, Мне чудилось, что весь дом дрожал, с потолка сыпались пыль и штукатурка. Одно из окон было без стекол. Я зажал фонарик зубами, схватил в руки ящик, который оказался неожиданно тяжелым, и потащил его к окну. Взгромоздившись на него, ухватился пальцами за край рамы, которая все равно была очень высоко. Я стал лихорадочно пытаться подтянуться, но тут произошло невероятное. Уровень земли снаружи стал подниматься, как если бы дом погружался под землю. Я закричал. Фонарик упал в лужу и потух. Из последних сил я подтянулся, но в окне уже была лишь земля. Камни резали мне пальцы. Пришлось отпустить раму и свалиться на пол. Весь подвал погрузился в кромешный мрак, словно вселенское зло поглотило его. Сидя в вонючей луже, я медленно водил по скользкому полу пальцами, пытался нашарить фонарик и прислушивался. Стояла абсолютная тишина. Димон! Возг глаз вдруг раскатился по пустым коридорам. Я чуть было не заорал в ответ, но тут понял, что это не голос брата, что это голос мальчика, а не взрослого парня. Так его голос звучал в моих детских воспоминаниях. Как тебя сюда занесло, Илья? Я нашарил фонарь на ощупь, нашёл кнопку. В это время левую ногу пронзила резкая, острая боль, словно по икре с размаху ударили палкой. Дёрнувшись, я легнул что-то второй ногой, потом отшвырнул фонарик, стал вынимать телефон. К счастью, смарт не разбился. Яркий свет разрезал тьму. Первое, что я увидел, была моя кровоточащая нога в разодранной штанине. В паре метрах от меня стоял чёртов грязный заяц с измазанной кровью мордой и жевал кусочек моей плоти, который ему удалось откусить. Ах ты тварь, зарал я. Тебе пиздец! Корчась от боли, я поднялся, полный решимости растоптать маленького уродца, но тот, как ни в чём не бывало, упрыгал от меня дальше. Поскуда, ублюдочная тварь! Я сыпал ругательствами, снова выискивая глазами палку. Я же тебя звал, брат. Зачем ты так со мной? Я так голоден, вдруг быстро-быстро проговорил чёртов заяц. Это было невероятно и мерзко. Животные не обладают разумом и способностью говорить. "Что?" зарал я. "Илья! Илья! Где ты?" Тишина. "Илья!" В ответ странный звук, что-то острое царапало стену. Я замер. Фонарь телефона не подсвечивал объекты вдали. Я в ное в смог различить только силуэт. Видимо, моё больное воображение уже превратило его в гиганта из фильма Silent Hill со странной пирамидаобразной маской на голове. Кожаный фартук в крови, бугрящиеся мускулы. В руках он держал длинную острую пику, что-то наподобие того инструмента, каким закалывают свиней. Я только замотал головой, отказываясь верить в происходящее. Из второго подвала послышалось бесснование. Леденящие кровь выкрики смешались с радостными возгласами. Я стала отступать хромая. Монстр просто шёл по коридору, ровно ступая в темноте и царапая стену своей пикой. Он будет идти за мной, пока я не истеку кровью, не упаду от усталости или не сдамся в полном отчаянии. Телефон сильно нагрелся, надолго его не хватит. Пошестий уродец теперь прыгал неподалёку, облизывая то и дело мордочку чёрным языком. Он осмелел и иногда что-то лепетал. "Это твой брат тебя сюда заманил. Он пытался со многими связаться, но никто не слышал, а ты слышал? Связь у вас? Связь? Не буду слушать. Это только бред. Господин сказал ему, что отпустит, если он приведёт кого-то вместо себя. Нельзя шутить со злом". Значит, теперь Илью отпустили? Всё-таки спросил я: "Нет ещё? Скоро?" Я сделал резкое движение, надеясь дотянуться до него и пнуть, но не смог. "Он выйдет, и тогда ты останешься здесь навсегда". Я по-настоящему испугался, задумался. Надо выбраться, во что бы то ни стало. Этот кошмар, это ад, это бред, так просто не бывает. Найдя палку, я уловил тоткий момент, резким взмахом врезал уродцу. Он покатился по полу с визгом. Тут же подскочив, я вновь нанёс удар, потом прыгнул и принялся топтать, ломая кости мерзкого существа. Расправа заняла не больше минуты. Мой молчаливый преследователь даже не сменил темп. Размазав по щекам слёзы, я ускорился, поскольку сейчас слева от меня время от времени появлялись двери в разные небольшие помещения. У меня созрел план. Я предположил, что движение против часовой стрелки все глубже уносит меня в этот подземный ад. И в этом и состояла цель уродца и забойщика. Поэтому я решил затаиться, пропустить пирамида Голового вперед и побежать в обратную сторону. Убедившись, что преследователь находится за поворотом, я нашел маленькую коморку и спрятался в ней за старой печкой. Время словно замедлилось. Равномерные неторопливые шаги, ляск металла, от волнения и дезориентации в темноте у меня закружилась голова. Я что-то напевал про себя. Наконец монстр приблизился. Я боялся, что он услышит моё обезумевшее сердце. Так и случилось. От чего-то монстр остановился напротив дверного проёма. Я ориентировался только по звуку. Нас разделяло не больше 4 м, и я слышал теперь его тяжёлое, словно звериное дыхание. И тогда я не выдержал. Прокравшись к проёму, наплевав на боль и усталость, рванул в коридор. С неожиданной прытью монстр развернулся, ударил своей пикой в стену, где только что был я, и рванул в догонку. Теперь он тяжело бежал за мной. Фонарик помог немного сориентироваться. Здоровяк быстро устал и не поспевал за мной, хотя и не останавливался. Я на адреналине бежал вперёд, отмечая круги по растоптанной тушке уродца: 3, 4, 5. И тут, о боже, показалась лестница вверх. Я вбежал по ней на четвереньках, не веря своим глазам. Давай, давай, скорее, подгонял я сам себя дрожащим голосом. Снова тот же корпус, обломки кирпичей, лунный свет сквозь решётки окон, и чья-то тень снаружи. Я подбежал к проёму, схватился за прутья и заскулил. Снаружи, озираясь по сторонам, шёл Илья. Вид у него был ужасный, изможденный, чумазый, в лохмотьях. Он ступал так, словно каждое движение приносило ему боль. Я застучал пальцем в стекло. «Илюша! Илюха!» Брат испуганно оглянулся, увидел меня в окне, и его лицо исказило гримаса ужаса. Он приблизился к окну. «Брат!» Он плакал. «Зачем ты пришел?» Я мотал головой. Он приблизился совсем близко. Я найду кого-то, понимаешь? Я найду и приведу. Ты только держись. Будь там. Я мотал головой, не веря ушам. Где выход? Где дверь, которая меня выведет из этого кошмара? Я бежал от одного окна к другому, но за братом не поспевал. Потеряв его из виду, я плюнул и стал искать хотя бы окно без решётки. Я бегал как настоящий сумасшедший, даже не видя ничего перед собой. Внезапно я понял, что меня кто-то преследует. И это был тот же пушистый уродец, переломанный, грязный, с лапой висящей плетью. Он резво скакал по стенам и даже по толку. Рванув в очередную комнату, я получил сильный удар в нос. В ушах зазвенело, я свалился на спину. Надо мной склонилось существо из самой глубины подвала. Сильно воняло мочой. Его жидкие волосы касались моего лица. Он смотрел на меня белыми, слепыми глазами. Его рот снова был широко открыт, и из горла вырывались звуки, хотя ни глотка, ни язык не совершали никаких движений. Этот чревовещатель выдал. «Ты не выйдешь просто так. Ты заплатишь цену большую. Ты не вернешься к своей жизни без позволения». В комнату ворвался бешеный заяц. Я поджал ногу и резким толчком ударил существо в грудь. Оно отлетело, но продолжало вещать, как динамик. «Не выходи, или мир уже не будет прежним. Приведи, позови, замани». С диким истеричным криком я вырвался из комнаты. Увидел лестницу на второй этаж, устремился туда, а потом поднялся еще выше. И вот, наконец, окно, открытое, через которое виднелись машины, едущие по дороге. С безумной радостью, не сгруппировавшись, я просто вывалился в окно третьего этажа. Через секунду я спиной свалился на траву. Резкая боль, темнота перед глазами. Открыв глаза, я осмотрелся. Нет, это был не подвал. Пошевелиться я не мог, но это был не тот ужасный подвал. Скосив глаза, увидел, что у стены на кушетке сидит моя мама. Сразу стало так спокойно, так хорошо. Я улыбнулся. Очнулся, послышался резкий женский голос. Как себя чувствуешь? Ничего, ответил я с трудом. Род болел. Видимо, я выбил несколько зубов при падении. Что помнишь последнее? Я помнил всё отчётливо, но задумался, стоит ли об этом говорить. Где я? Ответил вопросом на вопрос. Областной психиатрический диспансер. Я дёрнулся, попытался поднять руки, завертёл головой. Отвежите меня. Ты вначале скажи, что ты делал в технику миночью? Я сжал челюсти, намереваясь молчать, как партизан. Молчишь? сказала женщина. Тогда я скажу. Ты попытался нахлобучить себе на голову свиную башку, весь измазался кровью, шарахался по зданию со своей детской игрушкой в одной руке и тесаком в другой, а потом выпрыгнул из окна третьего этажа, когда тебя заметил патруль. Я не мог слушать этот бред. Мама! зарал я. Мама! Я освободил Илюшу. Он теперь вернётся домой. Ты их не слушай. Это свинорылый всё подстраивает. Он изменил реальность. Но я это исправлю. Кто такой Илюша? спросила врач маму. Та в ответ пожала плечами и стала смахивать платком котившиеся слёзы. Почему ты молчишь? заорял я, снова прикусывая распухший язык. Это братишка мой. «Скажи!» «Дима — единственный ребенок», — тихо сказала мама. «Он меня очень напугал в эти дни, принес домой эту голову. Я у сестры ночевала та же». «Когда вы его выпустили?» — адресовала врач вопрос еще кому-то, кто сидел в дальнем углу кабинета. «Две недели как?» — послышался в ответ смеющийся, скрипящий, непослушный голос. Я не мог увидеть говорящего, как не силился. «Пустите, суки!» Мне нужно вернуться в подвал срочно. Они всё подстроили. От укола мне тут же стало спокойно. Глаза слипались, и только силуэт растоптанного, измазанного в крови уродца на потолке продолжал меня беспокоить.